Глава тридцать седьмая Я пришла в себя, как мне показалось, спустя целую вечность. В голове стоял гул, во рту пересохло, а сознание было подёрнуто какой-то пеленой. Увидела перед собой лицо Алексея, он держал моё запястье и сосредоточенно смотрел мне в лицо. «Виктория», — позвал, — «как ты себя чувствуешь?» Мысли хаотично метались в голове, и туман никак не хотел рассеиваться. Я не знаю, вдруг всё потемнело перед глазами, кажется, я упала. Я вспомнила тех незнакомых людей на улице и инстинктивно схватилась руками за живот, чувствуя пустоту и слабость. Всё в порядке, заверил Алексей, заметив движение моих рук. Скачок давления плюс стрессовая ситуация спровоцировали обморок. Я бы советовал поберечься и не ходить одной. Костя вовремя оказался рядом, поймал тебя и сразу принёс наверх в мой кабинет. Спасибо, тихо отозвалась я, чувствую, как кружится голова. Губы были такими сухими, будто не пила целую вечность. Артур будет в не себя от злости, когда узнает о случившемся. Я позвонил Багрову, он едет, будто прочитав мои мысли, сказал Алексей. Толпу журналистов уже разогнали. Репортёры узнали про вас с Егором? спросил он, внимательно разглядывая моё лицо. «На днях у меня пытались выяснить информацию о мальчике и его болезни. Я, естественно, ничего не сказал, но и не подумал сообщить об этом ни тебе, ни Артуру. Насколько я понимаю, следовало перестраховаться». Они налетели так внезапно, задавали жестокие и провокационные вопросы, и я растерялась. Алексей отошёл к столу, налил в стакан воды и протянул его мне. «В твоём положении необходимо беречься». Я чуть не поперхнулась. Но я не говорила вам о своём положении, откуда на ты, Виктория. Мы давно перешли на ты. Алексей забрал стакан и снова склонился надо мной, щупая пульс. Я видел твою медицинскую карту, нашёл её в сумочке, когда Костя сказал, что ты беременна. Действовал, исходя из желания оказать помощь и не преследовал никаких других целей. Тут же заверил он, заметив моё недоразумение. Я приподнялась и села, чувствуя тупую пульсацию в голове. Сколько времени я была без сознания? Не очень долго. Внезапно дверь резко распахнулась и с глухим стуком ударилась о стену. На пороге появился Артур. Он бегло окинул кабинет взглядом и задержался на мне. Пересёк комнату несколькими большими шагами и остановился рядом, глядя в упор. — С ней всё в порядке, — сказал Алексей и отошёл в сторону. Я собиралась домой к Кате, вышла на улицу и... Через силу прошептала я, не закусила губу, чувствуя, что в горле образовался ком. Артур приехал в больницу по первому зову, и в его глазах отражалась неподдельная тревога. Он испугался за меня. Всё хорошо, мягко проговорил Артур. Если ты чувствуешь себя лучше, то поедем домой к Кате, спросил он. Егору не обязательно знать, что тебе стало нехорошо, не будем заставлять его волноваться. Но если у тебя есть хоть какие-то причины для сомнений относительно своего самочувствия, лучше скажи сразу, и я отвезу тебя в клинику. Багров внимательно посмотрел на меня, заставляя моё сердце стучать быстрее. Нет, я правда чувствую себя лучше. Не хочу в клинику. Артур, сузив глаза, продолжал смотреть на меня. Я перевела взгляд на Алексея, в надежде, что он поддержит меня, потому что не хотела менять одну больницу на другую. Думаю, серьёзного повода для переживаний нет, но впредь я бы не оставлял беременную женщину одну, с укором заметил тот. На данном сроке беременности слабость и токсикоз обычные вещи. Я поднялась на ноги, слегка пошатнулась, комната завертелась перед глазами. Артур, сухо поблагодарив врача, поддержал меня за локоть и повёл на выход. Ноги всё ещё дрожали от слабости, а мысли путались. Я поймала себя на том, что чем дальше, тем больше не понимала Артура. То он был холоден и неприступен, как высокая стена, через которую никогда не перебраться, то летел ко мне, стоило только попасть в неприятности. Переживал за детей, за меня или всё вместе взятое. А может быть... Под маской холодности и отчуждения на самом деле скрывалось сильное напряжение, которое он подавлял в себе огромным усилием воли, желая всё и всегда держать под контролем, даже свои чувства ко мне, ведь иногда же проскальзывали нежность, забота и мягкость, не могло мне это показаться. "Спасибо", поблагодарил я Артура, когда мы оказались в машине. "За что?" Тихо спросил он, не поворачиваясь, будто кого-то высматривал на парковке за тёмными стёклами своего внедорожника и не торопился трогаться с места. Что приехал? Я долго думала вчера над твоими словами. Понимаю, что это и так слишком для тебя. Ты ведь считаешь меня предательницей, а тут словно насмешка судьбы двое детей. В тот момент, когда врач сказала о редукции, невозможно описать словами, что я испытала. Последний месяц я живу в постоянном страхе и жду, что ты сделаешь мне больно. Больше не могу так. Нервы не выдерживают. Позволь мне жить отдельно. Я буду навещать Катю. Ты можешь усилить охрану. Не знаю, но прошу тебя сократить число наших встреч. Попытки доказать, что я тебя не обманывала, терпят крах одна за другой. У тебя полно своих проблем и забот, и я не хочу становиться ещё одной. Артур резко повернул голову и долго смотрел на меня, отчего я осеклась, но спустя секунды молчания продолжила, заметив мерцающий в глубине его глаз вспыхнувший огонь. Я полагала, что ты включил в договор пункт о количестве детей, потому что я настолько тебя отвратительно, что ты и мысли не можешь допустить, чтобы я родила больше одного ребёнка. Я искренне люблю своего сына и этих маленьких крох, что уже внутри меня. И желаю им только самого лучшего. У меня и в мыслях не целя отбрать у тебя имущество или причинить каким-то образом вред. Наоборот, я всё это время пытаюсь сгладить углы в нашем общении. Правда, не всегда получается, и я так больше не могу. Отпусти меня. Медленно и осторожно я сейчас в очередной раз обнажила перед Артуром часть души. Он тяжело вздохнул и потупил взгляд. Между нами повисло долгое молчание. Когда Артур поднял голову и заговорил, я задрожала. "Я не могу тебя отпустить, и я верю тебе", произнёс он мягким, вкрадчивым голосом. Я почувствовала прикосновение к своей руке и замерла. Артур слегка жал мою ладонь. Голова снова закружилась и перед глазами потемнело, но уже совсем от других чувств перехватывало дыхание, когда он так на меня смотрел. «Репортеры узнали каким-то образом о тебе и Егоре. Скорее всего, проболтались медсёстры. Костя не должен был отходить от тебя ни на шаг. Завтра у тебя будет новый, более надёжный водитель и охранник. Ни о каком отдельном проживании речи идти не может», — сдержанно сказал Артур, но его прикосновения и огонь в глазах говорили об обратном. «Костя не виноват. Он не знал, что я собираюсь ехать к тебе домой, то есть к Кате», Артур пристально посмотрел на меня. Это не имеет значения. Главное ничего не бойся, вы нашего и детей, и не думай ни о чём плохом. И впредь он помолчал. Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо обсуждать проблемы и возникшие вопросы со мной, и только потом принимать окончательное решение в одиночку. Именно в таком порядке запомнила: ты, ты изменил договор с клиникой. Мне утром звонила Кольцова. Теперь и тот договор, который вынудил подписать в самом начале, разорвёшь. Ты не отнимешь у меня детей, чуть слышно спросила я. На глаза навернулись слёзы. Обещать тебе, что всё будет хорошо, я не могу. Взгляд Артура потемнел, выражение его лица сделалось замкнутым, губы решительно сжались в тонкую линию. И она делаешь, что у тебя есть сердце, что Ты ведь сам сейчас сказал, что веришь мне. Дурочка. Какая же я дурочка, наивная глупышка, мечтавшая о его любви и крупицах нежности. Я ничего не ответила, выдернула руку из ладони Артура и отвернулась к окну. По лёгкому, но неприятному привкусу крови во рту поняла, что прокусила губу. Не следовало тешить себя пустыми надеждами, но мне так хотелось взаимности. «Ни к одной женщине меня не влекло так, как тебе, Вика». На ресницах задрожали глупые и непрошенные слёзы, а рука Артура вновь обхватила моё тонкое запястье. Я медленно повернулась и бросила взгляд на смуглую большую ладонь, сжимавшую кисть. Артур нащупал голубоватую жилку и смотрел на меня. Учащённое сердцебиение и красные глаза выдавали моё отчаяние с головой. Что бы это ни было, сильнее чувства я не испытывал в этом гремучем коктейле столько всего намешано что тебе лучше не знать и половины это далеко не то что мечтают услышать женщины в твоём положении но если ты так переживаешь о будущем и боишься остаться без детей мы законним отношения я установлю егора а у будущих детей будет отец и подобие семьи подобие семьи эхом отозвалась я Ты предлагаешь мне роль законной содержанки? Я скривила губы в досадной усмешке. Это единственный раз в жизни, когда ты оказался прав на мой счёт. Было больно, но я как могла старалась не показать вида. Об этом я никогда не мечтала услышать. Убери свои руки, произнесла с горечью. Даже и не подумаю, сказал Артур и потянул меня на себя. Сначала обсудить со мной возникшие вопросы, а потом принимать решение, напомнил он, задерживая взгляд на моих губах. Именно в таком порядке. Казалось, он меня сейчас поцелует. Нас разделяло буквально несколько миллиметров, но Артур лишь внимательно смотрел мне в глаза и продолжал говорить тихим и вкрадчивым голосом: "В этот раз ты сама сделаешь выбор. Мы причинили друг другу страдания в прошлом, И я решил, что эта беременность может стать для нас ещё одним шансом, чтобы забыть о прошлых недоразумениях и постараться понять друг друга в настоящем. Я уставилась на него с трудом веря тому, что Богров только что сказал. Горячее дыхание опалило щёки. Артур крепче прижал меня к себе и коснулся губами уголков моего рта. Почувствовав сопротивление, впился в него требовательным поцелуем, и я отчетливо ощутила терпкий мужской запах, который всегда возбуждал. Меня захлестнула новая волна слабости от желания почувствовать ласки Артура. Последние несколько дней я переживала, что он больше никогда ко мне не прикоснётся, а в эту минуту мечтала о продолжении. Эйфория охватила всё тело, проникая глубоко, в самую душу. Наверное, с моими гормонами действительно было что-то не так, потому что я не могла описать словами калейдоскоп чувств, что испытывала Картуру. Он отпустил меня в тот самый момент, когда я подумала, что лишусь чувств от нехватки кислорода. Откинулся спиной на сиденье, повернул голову так, чтобы можно было смотреть мне в глаза. Я тоже смотрела на него. Когда вихри эмоций утихли и обернулась способностью говорить, первый нарушила затянувшуюся паузу. У меня давно нет выбора. Моим детям нужен отец, а ты как раз ты чётко даёшь понять, что из нас двоих сердце есть только у меня, но, кажется, ты заблуждаешься. Он молча отвернулся, завёл двигатель, и машина плавно тронулась с места. В полумраке салона, освещённом лишь горящими на приборной панели значками, я увидела, как окаменели черты лица Артура.